Имеется, однако, другое, более важное отличие в вытесняемых факторах. Говоря кратко, необходимость сохранять определенную внешнюю видимость ведет к вытеснению не только плохих, антисоциальных, эгоцентрических, инстинктивных влечений, но и наиболее ценных, наиболее наполненных жизнью факторов в человеческом бытии, таких как спонтанные желания, индивидуальные суждения и тому подобное. Фрейду был известен этот факт, но не его значение. Он видел, например, что люди могут вытеснять не только жадность, но и свои законные желания. Но он объяснял это тем, что не в нашей власти устанавливать степень вытеснения. Хотя в намерение входило вытеснение одной лишь жадности, вместе с ней оказались унесены и законные желания. Разумеется, такое случается. Но существует также вытеснение ценных качеств, как таковых. Они должны быть вытеснены, потому что подвергают угрозе внешнюю видимость. Таким образом, потребность невротика оказаться совершенным ведет к вытеснению, во-первых, всего, что не соответствует внешней видимости, а во-вторых, всего, что сделало бы для него невозможным ее сохранение. Ввиду болезненных последствий, порождаемых потребностью, казаться совершенным, становится понятным, почему Фрейд полагал, что сверхя является, по сути, органом, направленным против Я. Однако, согласно моей точке зрения, то, что представляется агрессией против Я, является неизбежным следствием, покуда индивид испытывает императивное желание быть непогрешимым. Фрейд рассматривает сверхя как внутреннего представителя моральных требований и моральных запретов. Поэтому он чувствует себя вправе делать обобщение о том, что сверхя идентично по сути с обычным феноменом совести и идеалов, являясь лишь более требовательным, чем они. Согласно Фрейду и то, и другое является в сущности отводом жестокости, направленной против себя.